ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Седой фыркнул. «Ты серьезно? Когда я говорил о традициях, я имел в виду приоритеты лордов, а не потакание желанием деревенщин. Они и так счастливы от того, что мы приехали!» Счастье я на их лицах не вижу», — заметил Люцан. «К тому же ты сам говоришь, что мне нужна сильная служанка». «Сильные, норовистые — это не одно и то же», — сообщил Седой. «Не исключено, что эти качества дополняют друг друга», — упрямо отозвался Брюнет. «Тем более, если уж следовать традициям, надо действительно осмотреть всех, хотя бы мельком». «Я рассчитывала, что этот Люциан попросту поглазеет на девиц, а потом выберет доярку, она вон какая коренастая, но он неотрывно смотрел на меня и прямо в глаза. Вот же засада, и куда я влезла на этот раз?» — Нет, точно, и определенно виной всему язык. Но я не знаю, почему он вдруг так развязался и давай молоть всякую прямолинейную чепуху. — проблеила я, отшагнув обратно в шеренгу, и добавила, кивая на доярку. — Вот, обратите внимание направо. Доярка даже дышать перестала и замерла, видимо, пытается казаться деревом. Но брюнета, похоже, она вообще не интересует, потому что взглядом он продолжает сверлить именно меня. Неторопливо Брюнет приближался, а я, по мере этого приближения, отмечала искусные детали его одежды. Заклепки, пуговицы, узоры — все очень качественное, видно, сделано скрупулезно. И это напрягает, ведь это значит, что я не брежу, не стукнулась головой о ветку в парке, а действительно куда-то перенеслась. Но логическое мышление пока что вовсю борется с глазами, которые видят это невообразимое нечто — Да и брюнет все еще приближается. Ну и что ему надо? Остановился он лишь когда между нами оставалось сантиметров тридцать. Теперь я могла рассмотреть синеватые прожилки в его голубых глазах и чуть приподнятые уголки губ, будто всегда немного улыбается. Запах от него шел приятный, какой-то дразнящий, похожий на сухую листву. — Значит, — проговорил брюнет загадочно, обдав мое лицо горячим дыханием. «Ты считаешь, что мой выбор неправильный?» Обычно я старалась соблюдать дистанцию, особенно в обращении с незнакомыми людьми, поэтому сейчас очень захотелось отшагнуть назад, но ноги почему-то не послушались. Я так и осталась на месте. Собиралась отмолчаться, вопрос ведь глупый. Но этот Люциан или кто он там продолжает смотреть испытующе и требовательно, поэтому пришлось сглотнуть и ответить. «Эм...» — Не то чтобы неправильный, — проговорила я, снова мысленно ругая себя за то, что раскрыла рот. — Просто неполноценный. — Продолжай, — усмехнулся молодой мужчина, даже не пытаясь отодвинуться. Мне же от его настойчивой близости хотелось деться куда-нибудь подальше, хотя, судя по томным вздохам справа, некоторые с удовольствием заняли бы мое место, несмотря ни на определенные и пугающие перспективы. Что тут скажешь, парень он красивый, с этим не поспоришь. Ну, отклоняясь и все еще пытаясь отвоевать немного личного пространства, произнесла я. Вы же здесь целую шеренгу выстроили. Было бы справедливо посмотреть всех. Естественно, я ратовала за беднягу Бетси, который из-за врожденного чувства справедливости и странного наплыва смелости вдруг испытала сочувствие. Но улыбка молодого мужчины передо мной нравилась все меньше» и что-то подсказывала. Скоро беспокоиться придется уже за себя. — Думаешь, — поинтересовался он, — стоит пересмотреть решение? В голове пульсировало «Молчи, Даша, молчи!» Но нет, я снова не смогла удержать слова во рту. Да что же это? Стоит просмотреть всех кандидатов в «Куда там вы выбираете? Кого?» — пробормотала я, уже совсем не веря в то, что говорю. — Ведь надо помалкивать. Да что за наваждение? Под его взглядом становилось неуютно, жарко, начинала чесаться спина, и вообще возникало огромное желание развернуться и снова бежать через парк, лес... Или где там я бежала? Несколько секунд этот неведомый Люциан изучал меня, осматривал, а у меня возникло ощущение, что я на базаре, причем в роли товара. Ну и ну. Нужно скорее выбираться из этих дебрей и бежать подальше от этого клуба ненормальных... Не знаю, куда я попала и как, но это определенно не Москва. Нет, я, конечно, люблю научную фантастику, телепортации, все дела, но ведь это только в кино, а в жизни такого не бывает. Правда, как тогда объяснить происходящее? Пока я хаотично соображала и косилась по сторонам в поисках лучшего направления для побега, голубоглазый брюнет осмотрел беглым взглядом остальных девушек в шеренге, а потом произнес. «Хорошо, ты права». Я ознакомился с другими девушками и меняю решение. Со мной поедешь ты. Со стороны кареты раздался истеричный вздох облегчения, принадлежащий той, кого моя знакомая назвала Бетси-сыроваркой. Вот это совсем не обнадеживало. Краем глаза я успела заметить, как плечи сыроварки расслабленно опустились, будто только что избежала чего-то очень опасного. Зато до ярко справа от меня тревожно засопело. Я услышала тихое Пусть тебя бережет Великая Луна. Седой, очевидно, решение Люциана тоже не поддерживал. Его лицо скривилось еще больше, он произнес. Не думаю, что это хорошая идея. Люциан продолжал смотреть на меня неотрывно и как-то нехорошо. То ли я взбесила его тем, что нарушила спектакль, то ли сам по себе такой недобрый. — Почему же? — спросил он, не отрывая от меня изобличающего взгляда, будто я и правда натворила что-то ужасное. — Да хилая она какая-то, это во-первых. Вон прошлое было крепкое, и то... Ам! — Зато с норовом, — заметил Брент люциан — Это-то меня и беспокоит, — признался Седой. — Заговорила без разрешения, какие-то мысли озвучивает. — Значит, не покладистая. С ней будут проблемы. Зачем они тебе? Лучше бери первую, едем обратно. Покладистых мы уже брали, отозвался Люциан. Напомнить, чем кончилось. Итак, помню, буркнул Седой. Но я рекомендую первую. От их диалога колени мои как-то непроизвольно затряслись, и грози героиню и кого-то спасать больше не хотелось. Я закивала всем видом, пытаясь показать, что совершенно согласна с седым. Пускай берет тату Бетси и едет куда хочет но во взгляде голубых глаз мелькнула такая холодная решимость, что я даже вжала голову в плечи. И почему мой язык вдруг перестал слушаться? Ох, как же не вовремя. «Я беру эту», — упрямо сказал Люцан и кивнул на карету, добавив. «Садись». Затем развернулся и широкими шагами направился к ней. Я следовать за ним не спешила, и вообще в планах было совсем другое. Но когда оглянулась на доярку... Та только едва заметно развела руками, мол, сама напросилась. Теперь каждый сам за себя, и вообще, тебя предупреждали. Ну, класс, и что теперь? Прежде чем я успела принять решение, бежать, кричать, звонить в полицию, ко мне подскочил возница и, ухватив под локоть, потянул к карете. «Скорее — Скорее! — зашептал он. — Не стоит сердить лордов. Ты и так уже натворила дел. Перспектива куда-то ехать неизвестно с кем и неизвестно куда меня вообще не обрадовала, о чем громко сообщила. «Слушайте, я не из ваших. Мне надо на электричку. Где станция?» Но меня покосились странно. Седой закатил глаза и отмахнулся с таким видом, будто ему вообще все это надоело. Он сказал, направляясь к карете. «Успокой ее уже, Люциан. Видишь, она не в себе, от счастья». После чего скрылся в темноте салона. Дальше я только успела увидеть темное облако перед глазами, зеленоватое сверкание, будто в лицо сыпанули какой-то пыли. А потом я вырубилась.